Глава 18. глебл нахмурился и переспросил. Чего? Я повторил. Биха из дома мэра погиб. Мы принесли тело. глебл выругался, ударил кулаком в ладонь. Да как он умудрился? Я постарался безразлично и устало пожать плечами, описывая все ровно так, как мне и советовал Криот. Идар. Биха его, похоже, ранил трехцветные с черепахой на одеянии старше дом Братурк. глебл покачал головой нехорошо нужно поглядывать по сторонам если они здесь то рядом и миус скрывались до последнего как и любят махнул мне рукой едва не задев одну из моих теней иди меня не нужно было дважды просить об этом я поднял перед собой руки с мечом вежливо прощаясь и скользнул прочь тени следом. В десяти шагах, за кустом берючины, меня ждал Криот. Я успокаивающе повел рукой, намекая, что смерть Биха восприняли спокойно и без лишних вопросов. Спросил о сущей ерунде. «Припасы еще есть?» Криот выдохнул, повел плечами и кивнул. «Да, господин, должны уже даже сварить». «Не то, чтобы я хотел есть». Сначала радость от мести и победы, затем выматывающее ожидание, как воспримет весть Глебл, поверит ли ей. Сейчас, когда я шагал прочь от бывшего старшего наставника кузни, то скорее хотел завалиться навзничь и бездумно пялиться в небо. И чтобы никто меня не трогал. И чтобы никто меня ни о чем не спрашивал. И чтобы не видеть теней. Поэтому у костра я махнул своим людям, чтобы они сидели, и шагнул прочь за густую жимолость, чтобы найти уединение. Прошел сначала 10 шагов, затем еще и еще, чтобы стихла большая часть голосов, и, наконец, остановился, запрокинув голову к небу, Караза. Его закатные лучи, пробиваясь через листву, легли на лицо теплыми пальцами. Жаль, что они давно не прогоняют моих теней. Или же правильнее называть их «не мои тени, а тени безымянного» «Берегитесь, господин!» Я рванул в сторону. Сбоку мелькнула зелень плаща, блеснула черная сталь. Не успевая достать меч, я вскинул руки, встречая врага голыми руками. Узкий и короткий кинжал, летевший в горло, я отбил в сторону. Безумец, на что? Кинжал резанул по плечу, заставив его вспыхнуть нестерпимой болью, несоразмерной болью. Я вскрикнул. Уже другим взглядом смерил отскочившего незнакомца в зеленом. Идар, как бы он ни пытался обмануть меня грубым холстом одежды. И, конечно, на щеке яркий голубой узор предка Химеда. Враг ухмыльнулся, вскинул ладонь, сплетая пальцы в печати, и внезапно исчез, растворяясь в воздухе. Я выругался, выхватывая меч и очерчивая вокруг себя круг его сталью. Один удар сердца, второй, третий... Движения меча, наконец, слились, оставляя после себя гаснущие голубые росчерки, и во все стороны от меня хлестнули крошечные ледяные иглы. Крик боли! Слева, позади. Я не успел даже развернуться, а через кусты уже проломились мои люди, буквально закрывая от меня риольца своими телами и не давая ударить по нему еще раз в полную силу. А я только сейчас сообразил, что до сих пор здесь был лишь я и риолец, «А кто тогда предупредил меня об ударе?» — хриплый, каркающий, незнакомый мне голос. Стоило мне об этом подумать, как взгляд зацепился за клубящуюся тень, стоящую между мной и схваткой. Как это незнакомый? Будто, услышав мои мысли, тень развернулась, скользнула над травой ближе и протянула ко мне бесформенную дымную руку хрипло прокарков. «Господин, рано!» Сглотнув, я попятился. Голова закружилась, и если бы не дерево, в чей ствол я упер со спиной, то я бы, наверное, упал. Господин! Прямо сквозь тень пробежал Криот, ухватил меня за рукав и рванул его, с треском раздирая ткань. Рано! Через миг скрученный рукав уже лег мне снова на плечо, охватывая его кольцом. А Криот принялся закручивать его палкой, вставленной в петлю. Я понимал, что он делает, останавливает кровь. Не понимал, зачем, ведь рана не настолько глубокая, чтобы задеть кровеносную жилу. Удивительно уже то, как глубоко реолец сумел рассечь меня. Спросил «Что ты?» И не узнал своего голоса, непослушные губы были словно онемевшие. Но Криот понял даже неоконченный вопрос «Яд, господин». Удерживая одной рукой шелковый жгут из моего халата, Криот приник к ране губами. Через миг отпрянул, сплюнул на траву мою кровь и тут же повторил все это. Я бы посмеялся над этим, если бы они менее не пошло и дальше по руке. Криот на миг оторвался от раны, встревоженно вгляделся в мое лицо. «Господин, держитесь!» «Что значит «дер»?» Я замолчал на полуслове, меня шатнуло, в глазах на миг потемнело. «Господин!» Я проморгался, тьма перед глазами ушла, открыв мне всех моих солдат, наглого, тощего и прочих. Кодика с окровавленным мечом. А сквозь них то и дело пролетали тени. И каждая из них, подлетая ко мне, хрипло шептала, «Господин! Господин! Господин! Господин!» Хотел бы я, чтобы это было бредом от яда. Но надежды на это не было. Криот снова потянулся губами к ране, но я рванул руку и потребовал, «Объяснись, что со мной происходит!» «Господин, нужно удалить яд». «Он убивает слабых Эдаров». «Слабых?» Я на миг стиснул зубы, повторил то ли для себя, то ли для него. «Слабых?» А затем оттолкнул Криода. «Где ты нашел здесь слабого Эдара?» «Господин!» «Это риск, господин!» «Простите мой язык, господин, накажите, но потом, а сейчас...» Я зыркнул на него так, что он, наконец, заткнулся и отпустил палку жгута, сделав шаг назад. Через мгновение я и вовсе крутнул ее обратно, ослабляя скрутку из рукава и позволяя крови бежать по жилам. Вывернув руку, еще раз оглядел рану. Как и думал, совсем не глубокая, на палец не глубже. А не менее стремительно рвануло по руке дальше. Но на этот раз не только к пальцам, но и к плечу, шее, стиснуло мышцы. Не давая нормально повернуть голову, потекло по жилам дальше. В глазах снова потемнело, превращая людей в безликие и неразличимые фигуры. Меня шатнуло. Через миг стиснуло сердце, заставив схватиться за грудь рукой. «Держите его, я!» Крет подавился своим воплем, а воины отшатнулись назад, когда я вскинул меч, что до сих пор сжимал в правой руке. «Мне не нужны ни глаза, ни сердце, чтобы ударить». Втянул в себя воздух раз, другой, третий... Через боль, через онемение. Вдруг перед глазами прояснилось, расплывчатые фигуры проявились, позволив увидеть бледные лица воинов. Следом отпустила боль в сердце. Я выпрямился, осторожно отнял руку, который сжимал грудь, прислушался к себе. Даже онемение в левой раненой руке становилось все меньше с каждым ударом сердца. Подняв взгляд, потребовал у Криода ответа. «И кто тут слабый дар?» Криот бухнулся на колени, распластался передо мной, упираясь лбом в землю. «Простите, господин, я виноват. Я посмел усомниться в вашей силе, хотя только сегодня видел, насколько вы сильны. Но мной двигало лишь беспокойство о вашей жизни, господин». Помедлив, я кивнул. «Прощаю». Спохватившись, что он не видит меня, приказал. «Вставай». И потребовал у Криода новых объяснений. «Что значит яд?» «Мало какой яд действует на Идаров. Он поднялся, покачал головой, не спуская с меня сияющих глаз, и поправил меня. Мало какой яд из тех, что свалит простолюдина, но это был яд убийцы из дома Миус. Знакомое именование резанула слух. Это ведь о них говорил Глебл и бурчал, что нужно быть осторожней. Словно я его позвал вслух, растолкав моих людей, ко мне проломился сам Глебл. Оглядев меня, хмыкнул и явно продолжил слова Криода. «Они скорее адепты внешних техник, чем адепты пути меча. Что-то среднее, но потрошители еще похлеще молчаливых из Арида. Бесшумные. Их техники позволяют им чуть ли не невидимыми становиться. Простых воинов убивают десятками. Те и понять ничего не успевают. Тебе повезло дважды. Первый раз, что этот потрошитель сразу решил начать с рыбы покрупнее и взялся за тебя». У них есть особые клинки, на которые они наносят прах безымянного. Для простолюдинов, лишенных даже первого истинного дара хранителей, безвредная штука. Для паладинов и великих паладинов тоже, всего лишь ослабляет на пару минут. Действует только на таких слабаков, как ты, ну и на воинов домов. От осененных до великих мечников. Но ты выжил. глебл поддел пальцем жгут, который еще болтался на моем локте а затем кивнул на кровь под моими ногами, которую сплевывал Криот. «В этом заслуга твоего верного человека. Он рисковал жизнью ради тебя. Одна рана во рту и все. Если бы яд попал ему в кровь...» Я криво усмехнулся, радуясь сейчас не тому, что Глебл мне все объяснил, а тому, что я не успел задать Криоду глупый вопрос. «Как так? Мы ведь выдумали того и дара с черепахой». «Откуда здесь эти Миус?» «Хорош бы я был, если бы Глебл это услышал. Ведь плащи-то были. Лучники дома, братург. Кто-то из моих воинов притащил тело убитого. Кодик неплохо вложился в удар. Либо же этот потрошитель не получал ни третьего дара, ни техник, чтобы защищать свое тело. Слишком уж велики были его раны. Молодой. Быть может, даже младше меня». Глебл осторожно взял в руки оружие потрошителя из дома Миус. Странный короткий кинжал, лезвие которого было выкрашено в черный цвет. Сказал в пустоту. «Я это забираю». И проломил строй моих воинов. Да они и сами рванули в стороны, не желая оказаться на пути Идара, который и без брони был их в два раза шире. Не ушли с пути только две тени. Глебл прошел сквозь них, не заметив и не вздрогнув. «Странно. А ведь раньше они избегали давать кому-то коснуться себя». «Странно только это? О чем я вообще думаю?» В брешь скользнул синеглазый и притянул мне ковш. «Господин, выпейте! Это отвар из челистника. Первое дело от потравы». Я хмыкнул, но ковш принял. С наслаждением выпил, только сейчас поняв, как пересохло во рту. «Спасибо». Криот помог мне содрать жгут обтереться от крови, перевязал руку, суетливо дополняя слова Глебола. «Все так. Мне то же самое рассказывал владетель Нумера. И простите снова, господин, что я усомнился в вас, но владетель Нумера точно так же перечислял ранги и даров, которые могут... Я повел рукой. Довольно. Я уже сказал, что прощаю тебя. И не сержусь. Ты и впрямь действовал так, как и должен. Со стороны я, конечно, смотрелся глупо со своим желанием, «Нет, господин, как вы, кред, хватит». «Так значит, прах безымянного?» «Все верно, господин». Я покачал головой, даже не слышал о нем. Но если после сражения каждый из предков оросил своей кровью путь до дома, оставив нам и сары, следы своего и хора, то разумно предположить, что на месте их сражения с безымянным все просто залито и хором, в том числе и хором безымянного. А если наши предки живы, то живы их и сары? У мертвого же безымянного и Исар ему подстать прах. Через мгновение я покачал головой. Наши предки живы. Это, говорю я, вокруг которого все так же кружат тени. И все же Глебал был неправ. Сколько успел отсосать яда до Криот? Достаточно, чтобы спасти меня, если я и впрямь возвышенный мечник? Сомневаюсь. Иначе бы он не пытался продолжить это делать и дальше. Могло ли мое сердце и впрямь остановиться? После того, что делали со мной тени? Снова сомневаюсь. Оно и не после такого начинало биться вновь. Так что я кто угодно, но не слабый возвышенный мечник. Я и дар который может убить в честном бою паладина и защитить десяток людей от стрел. Почти великий паладин меча, только очень странный и очень оборванный. Я с досадой оглядел голую руку, левую. Испорчен рукав с вышитым на нем и груди барсом, герб пополам. Криот силы не жалел. Халат, кстати, предпоследний. В телеге лежит еще один с барсом Денуда, и все. И то они у меня оставались до сих пор только потому, что привез с собой Криот. Пожалуй, нужно приберечь последний. Прям хоть снова начинай носить халат кузни или вовсе безликий шелк без герба. Издалека донес Серев Глебола и еще кого-то. «Удвоить посты стражи вокруг лагеря! Все дары сюда, Гангану!» Не сказать, что мне понравилось в центре лагеря. Да, полезно было услышать подробности про этот дом Миус и его убийц, наводящих ужас на воинов. Неприятно стоять под десятками взглядов и позволять глеболу тыкать в себя и рану. Особенно под взглядами Гангана и его кровавого воина. Глебл показал причину переполоха, так сказать, лицом. Не забыв и кинжал, и тело убийцы. Но я терпеливо вынес это все. Честно говоря, меня сейчас больше волновало другое. Как остаться одному? И волновало даже на следующий день. Раздраженно спросил Криода, словно случайно всюду следившего за мной. — Ты и в кусты со мной пойдешь? Он привстал на стременах, недоуменно глянул мне за плечо и переспросил. — Кусты? Сейчас вокруг нас не было леса, не было и кустов, о которых я сказал. Справа поле, слева поле и река. Был отлично виден даже противоположный точно такой же голый берег. Я сказал прямо, хочу побыть один, это ясно? Крет помедлил и кивнул. Простите, господин. Я бросил ему поводья, спрыгнул с грауха, отошел на целых полсотни шагов в сторону от дороги, воинов и даров, повозок и ушей. Сейчас вокруг меня были лишь тени. Подумав, я еще и отвернулся, чтобы никто не сумел увидеть даже моих губ. И задал вопрос, который сжег мне грудь уже больше суток. «Кто вы такие?» Тишина. На миг стиснув зубы, я зло повторил вопрос. «Тени! Кто вы такие?» И услышал, наконец, ответ. «Ваши слуги, господин!» Пораженно оглянулся безошибочно найдя взглядом ту тень, что произнесла эти слова. «Так значит, они все же понимают меня». Сглотнув, отвернулся и задал новый вопрос. «Почему я ваш господин?» Тень скользнула в сторону, становясь так, что я мог ее видеть. Хрипло шепнула. «У вас нужная кровь, господин». Я едва сдержал истеричный смех. А то у меня до сих пор были в этом сомнения. Зато, клянусь хранителем Севера, теперь этих сомнений у меня нет. Совершенно нет. Я хлопнул себя по лбу. «Зачем? Зачем вы появились?» Мне показалось, но очертания тени дрогнули так, словно она пожала плечами. «Мы не могли не появиться, господин. Ведь кровь проснулась. Мы и есть кровь». «И зачем вы мне?» Не сдержавшись, обвинил. «Да вы едва не убили меня своими прикосновениями в детстве!» Выкрикнул это и невольно оглянулся. «Клянусь хранителем Севера, я совсем обезумел». Но никто из воинов не услышал моего крика. Из воинов мы его дома Денуда. А вот тени слышали меня отлично. Первая, та, что до этого говорила со мной, рухнула на колени и прохрипела. «Простите, господин!» В Торе ей и остальные тени опускались на колени и многоголосо шептали «Простите, простите, простите, господин». Я шагнул сквозь них, не сдерживая шага. И не говоря ни слова. Пять ударов сердце и тени нагнали меня, вновь закружили передо мной. И снова одна из теней зависла так, чтобы я мог ее видеть, скользя спиной вперед, не спуская с меня провала в глаз, прохрипела. Простите, господин, но прошло очень и очень много лет. Мы сами почти развеялись, обессилели. Нам нужно было восстановить свои силы. Но мы брали только самую малость, господин. Невольно я вспомнил ощущение куска льда в груди на месте сердца и передернул плечами. С ухмылкой сообщил. В кузне вы меня едва не убили. Едва не убили эту свою кровь. Тени снова рухнули на колени, замирая на одном месте. «Простите, господин!» И снова я оставил их позади, шагая вдоль дороги и реки. Не в силах согнать с лица кривую ухмылку. «Простить!» «А что, могу не простить?» «Могу развеять!» Едва тени появились передо мной, об этом и сказал. «Не хочу прощать!» «Как мне наказать вас?» «Тень пожала плечами!» «Простите, господин, но ваших сил для этого еще слишком мало». Я не удержался от хохота, впечатал ладонь в лицо, уже даже не задумываясь, как выгляжу со стороны для своих людей, для чужих людей, для своих бывших соучеников по кузне, для остальных даров нашего войска, для гангана, вздумаю он глядеть сейчас в мою сторону. Пусть их всех безымянный заберет, этих глазастых умников». Не отнимая ладони от глаз, шагая вслепую, спросил, «И как мне стать сильней?» «Отыскать наследство, что оставили для вас основатели рода». Очередной шаг провалился в какую-то ямку. С ругательством я поймал равновесие открыл глаза. Нашел, где закрывать их посреди дикого поля. Тени бесстрастно скользнули вперед. Им, плывущим в воздухе, были безразличны и ухабы поля, и высокая трава. Но ответили они, конечно, интересно. «И что это за рот?» «Аскурида». Я снова не сдержал ругательств. Сколько раз я себя утешал, что во мне просто слабая разбавленная кровь одного из малых домов разрушенного королевства Валио. Может быть, даже одного из простолюдинов этого королевства – который нес в себе крохотную частицу и хора безымянного. Как же? Аскурида. Королевский дом Валио. Тот самый, который вроде как уничтожен под корень. выпал на несколько поколений в вглубь еще во времена Эстеруса, клинка Амании. Ты же знаешь, кого мы называем Безыменным? Конечно, господин. Предка Ребела. Я хмыкнул. Наконец-то я узнал его имя. «Надо же! Ребел! Возможно, я сейчас единственный человек из всех живущих в нашем королевстве, который знает имя предка, что запрещено уже тысячу лет и стерлось из памяти людей. Ладно, вы забирали мой жар души, становились сильней. И что можете, ну, кроме того, что вы, наконец, заговорили внятно? Скорее, можете сделать вы, господин, с нашей помощью. Я не понял, переспросил». «Могу что сделать?» «Вселить нас в пленника или убитого, создать с нашей помощью драугра». Я отшатнулся от тени, сглотнул. В ушах зазвучали строки из того молитвенника, что я нашел в подвале нашего замка. Зазвучали почему-то гулким басом Глебола. «В тот год, когда безымянный, да останется он таким во веки веков, создал своих первых чудовищ». Соединив в одно целое людей и послушные ему тени, содрогнулись от ужаса все королевства. Прошептал непослушными губами. «Не буду. Не хочу, не буду». Тень, от которой я не сумел сбежать, которая все так же плыла передо мной, отчетливо кивнула. «Как хотите, господин. Мы созданы служить вам. Нет, значит, нет». Еще не придя в себя, я задал глупый вопрос. — Кем создано? — Предком Рейбелом, господин. Но ваш дар позволяет вам и самому вырвать пламя души из врага, соткать из него новую тень, которой вы можете создать Драугра. — Я оскалился, — прорычал. — Не дождетесь! Не дождетесь! Рванул обратно к людям, к криоду к Кодику, глупому поваренку и синеглазому мальчишке. Туда, где мне нельзя будет задавать свои глупые вопросы. Ответы на которые я тоже не хочу слышать».